Одним из первых признаков новых времен, наступивших в июле-августе 1914 года, стало то, что космополитическая природа обитателей Новогеоргиевского и их друзей сделалась фактором риска. Любой человек, имевший отношение к Германии, был теперь под подозрением». В начале сентября, всего лишь полтора месяца спустя после вступления в войну России, Элеонора и ее друзья стояли на платформе станции «Океанская», прощаясь с главами многих знаменитых немецких фирм во Владивостоке, которых отправили в распоряжение иркутского губернатора. У них были такие фамилии, как Шульц, Толли и Лагерфельд, и они представляли теперь нацию врагов. Особую жалость вызывала у госпожи Прей трагическая участь Мари Даттан, с которой она многие годы состояла в переписке. Сам господин Даттан, который родился в Германии, но стал натурализованным русским подданным, был подвергнут административной высылке и сослан в Томск, где он пробыл до 1920 года. Паспортные хитросплетения привели к тому, что двое из сыновей датанов, Александр Саша и Георгий Гори, вынуждены были сражаться за Россию, тогда как Адольф Ади имел германское подданство. Адольф, которому не исполнилось и 21 года, был убит в 1915 году во Франции, а Саша погиб в 16 году в Галиции, ему было 26 лет. Обитателям Новогеоргиевского имения довелось ощутить чудовищное прикосновение войны через Павла Митта, Пашу, одного из внуков Гольденштеттов, который родился в 1894 году. Его печальная участь превратила поместье в место неутешного горя, пришедшего на смену безмятежной радости прежних лет. Многие годы четверо братьев Миттов озаряли летние месяцы, проводимые на полуострове. «Мне так жаль, что они уехали назад в школу, ибо они прекрасные мальчики, и они были повсюду со своими пони, лодками, собаками, с очками для бабочек и прочим, и они очень общительные ребята». Госпожа Прей была особенно привязана к Паше, который вырос и стал предприимчивым и обаятельным молодым человеком. В июле 1914 года, вернувшись домой после учебы в Горной академии в Санкт-Петербурге, он организовал в имени маленький благотворительный базар, доставивший его гостям просто королевское удовольствие. Целью Паши было собрать денег для некоторых его владивостокских товарищей по учебе, и его базар имел значительный успех. Он собрал более 80 рублей, которые пойдут, как он говорит, на покупку верхней одежды для трех его друзей. Однако спустя считанные дни после этого похвального мероприятия Паша вступил в русские войска, и в противоположность тревожной обстановке военного времени он был полон такого воодушевления относительно всего этого, что сердце начинало болеть при виде его сиявшего счастливого лица. Прекрасные летние месяцы детства, проведенные им в Новогеоргиевском, остались позади. Мы только что проводили Пашу, и это было так ужасно. Мы сделали несколько групповых фотографий, выпили чаю с госпожой Митт, Пашиной матерью, и затем спустились к пристани. Бедная госпожа Митт еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не расстроить Пашу, как, впрочем, и мы все. И мы постарались, чтобы проводы прошли как можно лучше. Я спрашиваю себя, увидим ли мы когда-нибудь нашего дорогого мальчика снова. Да, они увидят его, но не так, как им того хотелось бы. 8 сентября 1914 года. То, что происходит во мне, могло бы вскипятить самовар. Мы только что вернулись на дачу с Океанской, куда мы ездили, чтобы попрощаться с нашими друзьями, которых отправляют в плен. Мы взяли цветов для госпожи Шульц и госпожи Толли, а госпожа Кестнер взяла для госпожи Гансен. Госпожа Толли не выходила, и мы не были уверены, была ли она в поезде, пока не стало слишком поздно, чтобы ее искать. Я так об этом жалела, потому что она была самой давней из моих друзей в этой группе, и она дочь русского офицера». Мы видели госпожу Шульц и госпожу Гансен, а затем, через окно вагона третьего класса, почти в самом конце длинного поезда, господина Шульца, Эберта, Оланда, Когана, Ениха и некоторых других. Мы немного с ними поговорили, а затем один из охранников довольно грубо нам сказал, что мы должны разговаривать по-русски. Какая-то женщина вмешалась и сказала «Эти люди говорят не по-немецки, а по-английски. Все равно». Они должны говорить по-русски. Получила она на это, и, насколько я помню, мы продолжили разговор по-английски, по крайней мере, попрощались мы на нем. За этим вагоном был простой вагон для заключенных, с зарешоченными окнами, и в нем были господа Толли, Лагерфельд, Вюббенс и некоторые другие, а несколько солдат их охраняло. Наши друзья не подходили к окну, так что мы их не видели. В таких вагонах возят воров, убийц и прочих, и в нем было четыре совершенно уважаемых господина, вся вина которых состоит в том, что они немцы. 1 октября 1914 года. Милая маленькая Доротея, большое спасибо за травку с четырьмя листами. Я постараюсь быть счастливым. Сейчас я уже не студент, а офицер и стреляю из пушек в немецкие аэропланы. Один аэроплан уже подстрелили 13 сентября. Если я буду жив и вернусь с войны, то привезу на память доброй Доротеи кусочек от разорвавшегося немецкого снаряда. Поцелуй маму, папу и тетю Смит. Если письмо прочесть трудно, то попроси Калайку, он с удовольствием все расскажет. Паша Митт шлет для Доротеи сердечный привет. Паша. 25 октября 1914 года. Дороти получила такое чудесное письмо от Паши из действующей армии, и она была им очень горда. Он написал, чтобы поблагодарить ее за четырехлистный клевер, который она ему послала, и я сказала Дороти, что она всегда должна хранить это письмо, пока оно со временем не сделается фамильной ценностью, если у нее будут дети и внуки. Какое чудесное послание для мальчика его лет, написанное для маленькой девочки. Теперь он, конечно же, офицер. 14 мая 1916 года Удар, который обрушивался на многие тысячи домов в последние месяцы, обрушился в конце концов и на Новогеоргиевское, и наш блестящий славный Паша погиб. Как мы не знаем, но вероятно выпал из аэроплана, поскольку в последние несколько месяцев он был в школе авиаторов. 30 апреля они с Ниной Бринер поженились. Сегодня две недели как, а пять дней спустя его не стало. Мысли о Нине невыносимы, ибо они с Пашей были влюблены друг в друга еще со школьной скамьи, и только ее внушающее опасение здоровья помешало им вступить в брак, минувший осенью. Я ходила на службу в собор, и старый священник, который, как я узнала позже, учил Пашу целых восемь лет, говорил так хорошо, и его собственный голос два или три раза чуть не сорвался, чем я была поражена, даже не подозревая, что он знал Пашу лично и, вероятно, любил его». так же, как и все. В пятницу я пошла к госпоже Митт и застала ее лежавшей в затемненной комнате, просто оцепенелой от горя, но все равно всю в предельном напряжении от ожидания телеграммы, из которой можно было бы узнать, что же на самом деле произошло. Первая телеграмма шла 4 дня, а с тех пор ни слова. 6 июня 1916 года. Мы, наконец, услышали подробности Пашиной гибели, и как не старались скрыть от госпожи Мит всю правду, это было невозможно. Ей все время говорили, что он умер от сердечного приступа, опасаясь того потрясения, какое ужасная правда могла произвести в ее слабой нервной системе. Он был один в аэроплане, и какие-то крестьяне, которые наблюдали за ним, увидели, как машина перевернулась, как обычно бывает, когда она попадает в воздушную яму, затем выправилась, а затем перевернулась снова. Во второй раз Паша выпал и полетел головой вниз, последствия можно себе представить. Машина пошла вниз благополучно. Бедная Нина, невеста в одно воскресенье и два дня как безутешная вдова в следующее. В минувшую пятницу она приехала с отцом и сестрою и большую часть времени проводит у постели госпожи Мит. Единственная её молитва теперь, чтобы у неё мог родиться ребёнок. 17 июля. В воскресенье были пашины похороны, и все, что от него осталось, покоится, наконец, в его родном приморье. Тело прибыло сюда в субботу, сопровождаемое денщиком, солдатом, приставленным к Павлу для личного услужения на все время войны, сначала в артиллерии, а затем в авиационном корпусе. Каким утешением было им всем услышать, что этот Гралько им рассказывал, ибо Пашины письма из-за занятости были краткими, хотя он написал матери часто. Из долгуши был сделан очень приличный катафалк, и гроб в течение суток стоял на нем под сенью огромных старых лип в парке. И здесь же прошла траурная служба, служил тот же старенький священник, что и в соборе. Люди приехали из города поездом на 10.20, и служба прошла в полдень. Все цветы, какие только были в имении, пошли на то, чтобы покрыть гроб и этот временный катафалк, и некоторые венки были прекрасны. Были также гирлянды из дубовых листьев, и дорога от парка к выложенной дерном аллее, ведущей кладбищу, была устлана, словно ковром, дубовыми листьями. Кроме садовых роз, левкоев и анютиных глазок, цвели другие пурпурные ирисы, шиповник и луговые донники, и мы сделали из них несколько красивых гирлянд. Те же самые флаги, что так радостно развивались, когда Паша уходил на войну, вчера колыхались на середине флагштоков обеих дач по случаю его возвращения. Трое его дядьев, Георгий, Владимир и Павел Гульденштетты, его денщик и еще два друга несли гроб, а Коля, единственный из братьев, оставшийся дома, остальные были на войне, и некоторые из его школьных товарищей, вырыли могилу. Старый генерал, под началом которого Паша служил здесь четыре года назад, приехал с эскортом из 10 артиллеристов из прежнего Пашиного полка. Служба у могилы была долгой, и опять старый священник говорил так хорошо». Сердце разрывалось за госпожу Мит и Нину, тех двух, кого удар поразил сильнее всего, и хуже всего становится тогда, когда думаешь, что их горе – всего лишь капля в океане страданий, вызванных этой войной. Нине нет еще и 21 года, и при виде ее нежного печального лица… Слезы навертываются на глаза, особенно когда вспоминаешь, а мы все вспоминаем, какой она была прежде. Паша получил четыре ордена за блестящую службу, и Гралько сказал госпоже Мит, что он отдал их все в фонд помощи голодающим в Польше, оставив себе только документы на них. Они были сделаны из золота, и он сказал, что может купить их себе, когда война закончится. Гралько сказал, что Паша всегда рассказывал ему об имении и обещал найти ему тут место, если тот решит поехать на восток, когда война закончится. 2 сентября. У меня сердце сжимается, когда я оглядываюсь назад и думаю о маленьких мальчиках, которые, как и Дороти, играли здесь 12-15 лет назад. Паша лежит в земле, и его могилу на холме любящие руки покрыли цветами. Ади Датан пал под Верденом, а теперь и Саша, старший из сыновей господина Датана, убит в Галиции. Он был кумиром своего отца, и ни к чему теперь накопленные тем миллионы, если нет сына, которого он растил себе на смену. А Гори Датан и Женя Мит оба в самой гуще схватки. Как хорошо я помню тот день, когда мы впервые приехали сюда 16 лет назад, и мальчики все играли в войну, сделав небольшое укрепление в заброшенной яме для картофеля недалеко от пристани. Бедные мальчики, с тех пор им пришлось наиграться вдоволь в действительности.